Такой солнечный день, он располагает к нашей теме. Тема у нас юмор. Как вам вообще эта тема? Отлично. Насколько она актуальна вам, как вы думаете? Отлично. Почему? Мало смеетесь в жизни или что, юмор? Да. Юмор на самом деле это то, что помогает нам решать проблемы. Практически... Знаете, очень интересно, я не знаю, нас это не очень авторитетно, я читал, знаете, записи человека, который э, общается там с, ну, с, этим, с летающими тарелками, с инопланетянами, и они говорят, у вас на Земле есть очень интересная вещь, тут люди могут смеяться и радоваться, и улыбаться, а мы не можем. И если вы видите, этих инопланетян всегда рисуют, у них такие, как бы это, помягче лица, не улыбающие всегда такие там, два глаза даже рта толком нету. Вот, считается это божественное качество, очень возвышенное. И именно это качество, оно нам очень быстро открывает сердечную чакру, оно открывает нас, наполняет нас тем в том числе божественной любовью и элементом творчества. Вот, это, я думаю, вы с этим все согласны. Нет? Если вы не согласны, я вам приведу множество примеров. Делаю исследование, взяли две группы. И в той группе, где преподавали с юмором, просто подача материала, там чуть ли не 50% было посвящено шуткам, таким хорошим юмору. Так в этой аудитории, несмотря на то, что материал давалось вроде бы меньше, он был более сжатый, они в 3,5-4 раза быстрее усваивали. И я тут записал все всякие статистические вещи, но я не думаю, что они нам сейчас понадобятся. Мы попробуем с философской точки зрения рассмотреть это. Как вы думаете, какое ваше мнение, почему юмор необходим в нашей жизни? Чтоб с ума не сойти. Хорошо, еще какие варианты? Некоторые с ума сходят и ходят и улыбаются, знаете. Так. Ну как, юмор у них на лице, знаете, как всегда улыбка. Хорошо, не так больно ложным. Хорошо, еще какие варианты? Что? Ну, есть люди, ходят, как смеются и смеются. Но, в принципе, это очень возвышенное качество. Если мы можем смеяться, это об этом мы будем говорить. Да, расслабляет. Вот это уже тоже тепло. У вас, верно? Давайте, кто руку поднимает. У нас такое правило, если вы хоть раз сказали, не подняв руки, все еще раз вы должны ногу поднимать. Что вы говорите? Пар, напряжение. Так философски, коротко, что там? Напряжение уходит одним словом. У меня такое правило, у меня в израильских группах, когда я веду уже стабильно, у меня после второго занятия запрещено заходить, мы это называем мордоклином. Серьезно то, что, знаете, все должны улыбаться, приносить какую-то энергию юмора, энергию радости и веселья. Если кто-то заходит такой серьезный, ему сразу делают замечание, почему у тебя рожа клином. Вот человек сразу как-то оживает. Это действительно, особенно в России, очень сильно влияние Кету и Сатурна. И здесь, как въезжаешь... В метро пять минут ходишь, улыбаешься, потом два часа ходишь, жалеешь. Вот. Но так или иначе как-то борешься, следующий раз уже десять пытаешься. Дело в том, что юмор – это одно из важных качеств, которое приближает нас к божественному. Это одно из главных качеств, которое помогает нам понять божественное. Тут очень правильно сказали, что юмор, он расслабляет. Дело в том, что откуда идет напряжение? Что такое напряжение вообще? Да? Неприятие, но изначально откуда это идет? Да и страха, да, но страх откуда берем, идем глубже. От ложного эго. То есть от ложного эго и от ума. Я понимаю, вы поднимали даже две руки и говорили, ответ был правильный, но вас не спросили, это так обидно. Помню в школе, вот бывает раз в месяц спрашивают, и я знаю, поднимаю руку и не спрашивают. И весь оставшийся месяц я жалею, ну что делать. Дело в том, что действительно все напряжение идет от эго и от ума. Эго, оно всегда боится, эго хочет потреблять. Как только чего-то мы боимся, как только в нашей жизни проблемы, мы начинаем напрягаться. Все, мы блокированы. Мы блокированы, идет блокировка интуиции, у нас идет блокировка творческих всех способностей. Согласны с этим? Наш семинар посвящен, что мы хотим развить божественную любовь и счастье. Вы можете себе представить счастливого человека, вообще напряженного? А? Кто-то может? Улыбнись, Вася. Ты счастлив, да? На эту скотину я бы прибил бы, да? Теоретически не может человеку, который напряженный, он испытывать счастье. Это доказано. Согласно ведической психологии, согласно юрведе, согласно буддийской э, тибетской медицине, главная причина для заболеваний – это напряжение. Напряжение вначале на умственном плане, потом на физическом. Я часто привожу пример. Я думаю, тут есть кто, те, кто занимается серьезно ну, массажем, мануальным массажем? Есть? Нету, да? Кто, ну вот кто то поднял руку я думаю мне не даст соврать хороший мануальщик он проводит по вашему телу руками он говорит вот тут у тебя зажато это зажато это значит что ты тогда то было что то и далее и он объясняет и напряжение уже говорит что этот орган болен например я год назад был в екатеринбурге на психологическом фестивале и там был профессор один из казахстана он ему уже под 70, выглядит он очень молодо кстати и он Чуть ли не больше 50 лет из этих своих 70 занимается вот этими вещами, восточными массажами. Терапией. Он уже в советские времена кончились он ездил на восток, учился, но он мастер большой. Он сразу проводит вам по мышцам и говорит, вот это, это все у тебя. Это значит, такая-то у тебя эмоция, это значит, это, значит, 3 дня назад ты спал неудобно. То есть основное напряжение. И главное, если он убирает вам напряжение, может уйти серьезная болезнь. И психологически вы чувствуете, можете себя расслаблять. Напряжение – это одно из качеств эго. Когда мы боимся, когда мы хотим потреблять. И вы можете себя всегда проверить, насколько вы гармоничны, насколько вы успешны, насколько вы расслаблены. Проверьте, насколько я расслаблен сейчас. Всегда вот вот это чувство полета, оно не может прийти, если вы в напряжении. Согласны? Без чувства полета вы не можете быть успешны. Я все-таки думаю, может быть, мы успеем еще тренинг по деньгам провести. Но, видите, это для вас, я так понял, скучная тема, и я не люблю, когда в моей аудитории скучают, вы уж простите. Но обычно по статистике после семинара их резко прибавляется, знаете, там другая проблема, что с ними делать. Но мы на этом этапе готовы помочь. Напряжение идет от эго, это однозначно. Напряжение идет от страха и от желания потреблять. Как вы думаете, у человека, который всю свою жизнь посвятил Богу, что он будет напрягаться, да? Всегда, он в каждой секунде найдет, чтобы отдавать, да? отдавать ближнему, отдавать Богу. Что ему напрягаться? Не так ли? Чем более человек эгоистичен и жаден, тем более он напряжен. Имейте это в виду. Вы можете это всегда проверять. И другая проблема. Как вы думаете, в материальном мире над чем тут в основном смеются? Над качествами других, над страданиями других И так далее. Это, это статистика, это западная статистика. Если вы помните, какой-то фрагмент был с Чарли Чаплиным, и там история, все смеются, там он идет, падает с третьего этажа, встает, от, там, отряхивает, все смеются, кому-то там бабам по голове этим, фонарем. Там. То есть в основном мы смеемся над чужими здесь страданиями или над качествами других. Вот, и это одна из проблем материального мира, и это то, что нас разрушает в материальном мире, очень интересно, было проведено исследование философами, над чем смеются в материальном мире. Так тут было обнаружено, что даже смеются здесь над страданиями других. Этот мир полон страданий. В основном мы смеемся над страданиями других, не так ли? Если вы не согласны, поверьте статистике. Вы просто здесь люди очень продвинутые, вы очень духовные, и вы едва ли будете смеяться над страданиями других, но в основном здесь смеются над страданиями других, Такая картина, идет девушка в красивом там, белом платье по улице, проезжает машина, и она уже в черную крапинку платье, в такую крупную крапинку. Вот, вся улица смеется, да? Чем отличается человек, который духовно продвига... продвигается? Над чем он смеется в основном? Над собой. Не надо впадать в другую крайность и ходить всегда смеяться, какой я придурок последний, какой там это. Это уже другая крайность. Не надо слишком себя обечевать Но вот эта идея, умения над собой смеяться, это то, что нас приближает к божественному и то, что нас возвышает. Вы понимаете, о чем речь? То есть с нами что-то случается первое, мы должны найти в этом что-то смешное. Согласитесь, что у вас, например, была какая-то проблема 10 лет назад, да? У вас это было на грани жизни и смерти. Сейчас, как правило, 99 проблем нам кажутся смешные, не так ли? А? Нет? Не всегда. Нет, но если это, я имею в виду, серьезная трагедия жизни, кто-то умер, это тут другой вопрос. Но по большому счету, опять же, по статистике, 90% проблем, которые через 5-10 лет, они кажутся смешные. Нет? Резонирует вам это? Но теперь представьте, что такое духовно продвинутый человек? Это человек, который может подняться над этими проблемами. Человек, который живет очень грубой материальной жизнью, он живет полностью в телесной концепции, он садится в трамвай, едет две остановки, ему кто-то наступает на ноги, он поднимает такой хай, как будто, я не знаю, там, или ему кто-то место не уступил, или там место плохое. Он так начинает кричать, да, более продвинутый, что кричать, проедет две остановки стоит. Ну, наступили, извините. Хорошо, да? Что там за эти пять минут себе нервы портить? Нервные, э, нервные клетки не восстанавливаются. Кстати, смех по статистике – это то, практически одно из единственных средств после духовной работы, который усиливает э, нервную систему, имейте это в виду. Вот, поэтому более продвинутый человек, он скажет, ну что, ну, наступили на ногу, да ну что делать? Ничего страшного. Кто-то, например, садится в, в поезд, он едет два дня, ему купе понравилось, он выходит, плачет, да, какое купе хорошее, как жалко там вот. Расставаться и так далее Более продвинутый человек он понимает Что все в этом мире вообще временно Он расстается совсем очень просто да? То есть Это зависит от уровня нашего Развития сознания И в чем заключается высота Духовного развития Что мы с высоты смотрим на эти все проблемы да? То есть примерно Как бы мы посмотрели через 10 лет Или это случается окей Но у нас это все временно да? Вся эта жизнь игра на самом деле Не так ли? И насколько успешнее мы играем в этой жизни, настолько мы успешны в жизни. Чем больше мы вживаемся в эту игру, тем больше с нами проблем. Не так ли? Хорошие артисты, кто это? Они входят в игру, они играют, они выходят и все, они уже другую роль через 2 минуты одевают. Плохие артисты, им дай одну роль, это есть реальный случаи в психотерапии. Я... Это, таких примеров очень много, когда особенно в молодости люди, у которых ну, плохо развит артистизм, им даются какую-то роль. Там, они входят в нее, играют, например, несколько репетиций, они готовятся, потом это заканчивается, но они еще несколько лет живут в этой роли. Это есть много случаев психотерапии, есть люди, которые не возвращаются уже в нормальное сознание. А это проблема, чем больше эгоизма, чем больше эго, тем больше мы вживаемся в эти временные формы. Если мы посмотрим фотографию 10 лет назад, мы были совсем другие, да? Ну так, по крайней мере, много разницы, не так ли? И здесь все в этой мире меняется, мы не можем привязываться никаким обстоятельствам, никакой форме. Если мы хотим быть успешны одной из формул действительно успешного человека, как говорит восточная психология, мы должны уметь играть в этой жизни, мы должны быть расслаблены. Обратите внимание, в восточных единоборствах основное правило какое? Это гибкость, да, и особенно в айкидо это податливость. Чем более человек гибкий, чем более человек расслабленный, тем он более будет успешный. И давно было замечено, что именно эти люди, они более успешны в жизни. Потому что они умеют играть. Они с юмором ко всему подходят. Они по жизни практически парят. Но чем больше мы в эти проблемы... У меня там завтрак... Да, у меня это... О, о. Чего то мукать? У меня иногда приходят люди на консультацию с таким... Мне приходится их выводить с таким серьезным погружением. Например, там... Приходит женщина, Рами, у меня такая проблема, это <смех> я не могу жить, там вот, там, не знаю, там, ну, с работы выгнали, ну, подумаешь. <смех> я говорю, вам по карте вообще здорово, что выгнали, это вообще не ваш путь. Да нет, вы не понимаете, тут надо за квартиру платить, тут так это. <смех) <смех> Все, говорит, жить закончилась, и огромное напряжение. Я и пытаюсь сказать, что это не самая главная трагедия, она не понимает. Я говорю, вы знаете, вот у меня вчера была женщина, у нее дети в теракте погибли, ну, ой, не дай бог это. Я говорю, вот был неделю назад человек, он вообще разорился там, ну, как сказать, и у него долгов еще Ему и его детям не выплатить. Там, чуть ли на... Он говорит, ой, у меня нет так. Потом, потом на меня сидит смотрит. Послушайте, у меня ведь так все здорово. говорит я, ничего, я не понимаю. И это одна из проблем, что мы очень погружаемся в наши проблемы. Ведь чем больше у нас эго, тем больше мы в свои проблемы погружаемся. Да? Тем более они нам кажутся какими-то огромными. Потому что у человека с большим эго он в себя погружен. Ему каждая своя проблема кажется огромной. И вы, я думаю, знаете, если вы звоните человеку, у которого большой эгоизм, большое эго, с чего он, о чем он начнет говорить? О себе, конечно, да? Что-то вот эта проблема, это. У меня есть ну, студенты в Израиле, у них там, мне рассказывали родственникам, звонишь, у них там, ну, ребенок родился. Да, то есть они звонят, ну, звонят, чтобы, ну, вот у нас ребенок родился. Да, ребенок, а вы знаете, у меня что-то три дня назад так почки схватили, сейчас вроде отпустили, но болели. А я думаю, это... и человек начинает о своих проблемах рассказывать. Это одно из качеств эгоизма. Как увидеть, насколько человек эгоистичен? Он всегда погружен в свои проблемы, как мы вчера изучали. Раз он о чем думает, он начинает это говорить. Поэтому во всех культурах было минимум спросить хотя бы, как дела. В ведической культуре перед тем, как говорить, там 3-5 минут вообще обменивались любезно. Как дела? Там было такое погружение. В Америке это правда сейчас выродилось, там хауаю, это, это типа здравствуйте, и никто даже уже ответа не ждет. Изначально должно идти, что сам вопрос, что мы спрашиваем, это наваживает отношения. Самое лучшее средство избавиться от эго, одно из главных, это с юмором смотреть на свою жизнь. Вот любая ситуация, с вами что-то случается, вы смеетесь. Не пробовали? Попробуйте, вам понравится. В каждой ситуации мы можем найти что-то смешное, не так ли? Имейте в виду, у западных людей в основном ум настроен таким образом. Когда с нами что-то случается, вопрос ума, он заключается в том, а что в этом плохого? Это это просто я вам говорю как психолог немножко. Сразу идет ум, а что в этом плохого? Отследите какое-то событие, которое у вас происходит, что это плохое, чем мне это грозит? Ум автоматически ищет что-то плохое. Там, как надо ум правильно поставить? Как вы думаете, как надо изменить? Если вы спрашиваете себя, что в этом плохого, что ум начинает искать? он Нет, ум начинает искать в этом это плохое, это и так далее. да То есть, если вы настраиваетесь на эту волну, вы настроились на одну волну. То, что что здесь плохого перед умом поставлена задача ум сам себе поставил задачу и он начинает искать в этом плохое это это это это согласны как ум правильно должен быть наш настроен да что в этом хорошего и что в этом даже смешного это даже еще будет более круче что в этом смешного как вам это Ну, полезного – это так, рационально. Ну, что там полезного? Это тяжелая кармическая задача. Ну, и начнется, и слезу пустите. И за что мне жизнь такая? Да? Хотя бы один из этих... Вы, вы знаете, я когда начал это практиковать, что в этом смешно? Это всегда как-то весело, понимаете? То есть, вы можете в любой практической ситуации найти. Ну, конечно, если умирает близкий родственник, это немножко может быть как исключение. Но, в принципе, в любой ситуации, например, вы едете куда-то на машине, машина ломается, да? Ум, что в этом плохого? Тысячу вариантов, да? Надо платить там, да, платить там ремонт, там мы куда-то опаздываем, и вообще, и как жизнь плохая, и вообще дороги эти дурацкие и так далее. Вот, но что в этом смешного можно найти? Да? Или, опять же, что в этом полезно? Вы можете достать книжку, найти время. То есть вы всегда в любой ситуации можете действовать, поверьте мне. Какая бы тяжелая не была ситуация. Наш ум, он всегда говорит, наше эго, что все, твоя жизнь тяжелая, эта ситуация безвыходная, это все плохо. Но как вы думаете, кто счастливее? Миллиардер, который умирает от рака, или нищий, у кого нет ни цента? Что? Нищий ничего не умирает? Он просто не смеется, ему жизнь кажется поганой. Не умирает, а жаль на Всегда наш ум, он, э, ну, так, хотим мы того или нет, раз мы в этом мире, пока мы не чисты, у нас есть элемент зависти, и мы с завистью смотрим на других. Да? Мы можем ехать по дороге сутки и заметить один Мерседес, но мы не заметим тысячу развалившихся Жигулей, да? у других людей. У нас автоматически мы начнем завидовать, как им хорошо, как мне плохо. Есть столько поводов для радости и для счастья. И какой смысл? вот Я всегда призываю, наша жизнь довольно коротка, не так ли? Все думают, нет, это у других, я буду жить долго. но ну, хорошо, относительно коротка, да? Сколько мы еще можем протянуть в этих телах? Достаточно? А, до ста. Ну хорошо, до ста. В ведах говорится, что наша жизнь в этом теле подобна вспышке молнии. Представляете, что такое по сравнению с вечностью наша жизнь? Есть э, насекомые, у которых жизнь – это все, целый день. Целый день. Да? Не один день, а целый день. вот Они один день живут и умирают. У нас ну чуть больше. Мы просто думаем. Это нам иллюзорно создается. Но так или иначе мы временно здесь. И вот это чувство полета, оно может быть, когда мы понимаем, что здесь э, все это временно. Что в этом нету, э, что здесь все очень относительно. Потому что чем больше мы будем прирастать, тем больше у нас будет проблем. И вот это чувство полета, оно как раз и, при, и приходит после того, как мы можем ну, с юмором относиться к нашей жизни. То есть то, что временно все. Здесь этот мир, мы можем направить ум и искать здесь всегда смешное что-то. Не так ли? Поверьте, эта жизнь очень быстро изменится в любом кризисе. Как бы вам там ни было, понимаете? Вас заливает сосед, опять не душ сверху идет, понимаете? Конечно, вы внешне пытаетесь что-то решить, но даже если вы с соседу зайдете с юмором, да, с улыбкой, всегда как-то можно разрядить ситуацию. Не так ли? Поверьте мне, я когда это прочитал, я тоже ну как-то мне не сразу это уложилось, но я стал практиковать это. 99 проблем не решаются. То есть, если вы настроены на хорошую волну, вы с юмором, то есть от вас идет хорошая энергия, все проблемы со всеми людьми можно решить. Потому что Если вы хотите быть успешной даже в бизнесе, очень важно чувствовать себя в полете. Очень важно чувствовать интуицию. Но интуицию мы можем слушать, когда мы не привязаны, когда мы открыты. И когда мы смеемся искренне, наша интуиция открывается. Наша, наши творческие возможности открываются. Опять же, тысячу исследований, люди, которые просто перед тем, как писать, как перед тем, как что-то делать, они посмеялись, поулыбались, у них все идет тысячу раз более творчески, понимаете? И вопрос, насколько мы можем это, это зависит от эго, почему? Если, например, такая ситуация, э, человек, я просто слышал, ну я, я, я летел или ехал, там две женщины говорят, ты знаешь, Манька, а, там этот кто-то работает с нами, там, И, он, и вот он говорит, что он импотент, и они смеются такие, представляете, там. И с ними сидит их человек, ну, который тоже, и он тоже улыбается, знаете. То есть такие искренне вот-вот улыбаются, да. Но я думаю, что если бы этот мужчина, который с ними сидел, ему сказали, что он импотент, я думаю, он бы улыбался меньше бы, да. Нет? Ну, тут сидят все люди духовные, им все равно, в общем, я так понял. Он не выдержал такого решения. Ну, ладно, хорошо, я попробую тогда... Что-нибудь дать, примеры полегче приводить. Что эти, божественной любви, о вечном здоровье. Что более еще важно, юмор, он лишает нас страха. Наша жизнь в материальном мире, она пронизана страхом. То есть здесь все, мы всего боимся. И, естественно, страх это то, что лишает нас любви. вот Но юмор, он делает человека бесстрашным, согласны? Поэтому почему бы нам не смеяться? Точно, видите? Вообще, группа поддержки при, при определенном слове тоже проснулась. Заметьте, кто были самые умные в древности люди? Знаете? Шуты. Шуты. Потому что они консультировали царей, они говорили прямо правду и говорили с юмором. Помните, как в годы перестройки там Задорнов, но я помню Хазанов, они обсмеяли бы советский строй, как мы плохо живем, какие там мы тупые, какие советские люди тупые, там прям было чуть ли, и все смеялись, всем это нравилось, потому что с юмором все подносилось. То есть, и даже критика с юмором, она правильно воспринимается. Ведь в гити говорится, а с речи это говорить правду приятными словами. То есть, с юмором все человеку поднесли, сказали, и уже по-другому все. Поэтому юмор, он Он может решить практически все проблемы. Но не надо впадать в крайность. Очень важно помнить, юмор над собой только, в первую очередь. Когда мы смеемся над другими, это юмор, он, он из гуна невежества, он разрушает нас. Знаете, большинство людей смеются, да какой этот дурак, да это ты слышишь, как он сказал, да, ну как последний придурок, ага, ага, там, знаете. Вот, это юмор в гуне невежества. В страсти, как вы думаете, какой юмор? Сатира. Ну, сатира может быть все в разных гунах, и сатира в том числе, так что... Ну, какой? Ну, вот, юмор сатира такой страстный. Так какой это юмор? А? С завистью это не вежество. Да, пожалуйста. Не-не, а что? Ну, вы все видите в сатве, вам даже тяжело представить юмор в страсти. Но юмор в страсти, как вот правильно мне сказать. Между половиной сексуальный оттенок, пошлый. Корыстный, ну, например, какой-то юмор корыстный. Тогда не говорите, с не можешь сказать. Юмор между... Гуна страсти это подразумевает сексуальный. В основном сейчас в мире или в невежестве, или в страсти, да? Как, все пошлый юмор. То есть, юмор очень пошлый. Согласны? Ну, я из своей армейской жизни мог, конечно, вам анекдоты в страсти рассказать, но... Чтобы показать. Но есть множество анекдотов, которые подразумевают какой-то либо сексуальный, либо такой несколько неприличный аспект. От них тоже надо уходить, потому что они оскверняют. В том году... Я осознанно, правда, применил этот юмор, чтобы как-то разрядить обстановку себе, потому что до юмора в сатве мне не поднялось. Меня в том году там, поселили в одну комнату, и ко мне, я не знаю, каждые 12 часов забегал на генерал такой великий. Вот, и он кричал, он такой... Да, он. И он такой что-то кричал, бежал. И в последний раз он забежал где-то в два ночи и говорит, послушай, ты живешь в двухместном номере один. Там, говорит, старая женщина, ну, говорит, ее... «Некуда». Говорит, ты, а он мне каждый раз упрекал, что я один в двухместном номере. Я говорю, «Ты пойми, я готовлю карты, я утром я ну, не могу жить там с кем-то». И он последний раз забежал, он, а я встаю так «Нет», я говорю, «А почему старая женщина?» Я говорю, «Почему Ну, я, я себя, я осознанно это сделал, ну, чтобы поднять как-то. Потому что, знаете, когда вас во мне кто-то в один сночек заскочил, говорит, «Пробуй, у меня психическое состояние тяжелое». Я говорю, «Еще три минуты, и у меня будет тяжелое». Я говорю, «Что вам надо?» потом ко мне забегают говорят тут старую женщину сейчас к вам поселивать <свят> почему вы недовольны <свят> поэтому иногда юмор страсти он еще осознан если вы осознанно его делаете или поручик, вы почему голые пришли да. так сказали бабс не будет а что галстук напялили? а вдруг придут <свят> да. то есть вот эти все вещи это изгуны страсти и от них теоретически надо избавляться но я вам скажу когда Я применяю это иногда, когда аудитория в невежестве, потому что хороший считается проповедник, это в буддизме и христианстве особенно говорится, когда хороший проповедник, он знает, как говорить. И иногда в каких-то минимальных ну, дозах невежеству мы отвергаем всегда, юмор, страсти, он еще применим в какой-то степени, только не надо впадать в такую пошлость грязную, но какие-то вещи, они приемлемы, понимаете. Вот, в любом случае должен быть более сатвичный юмор. Какой юмор в сатве, как вы думаете? Над собой. А? Прославление других – это юмор. Я, знаете, специально пытаюсь спрашивать, чтобы учиться, а то я так понял, что мне много... Я попытаюсь смоделировать эту ситуацию. Ты представляешь, он такой великий? ха ха, -ха. Но это, наверное, уже какой-то трансцендентный уровень. Я до него еще не дорос. Там, правда, я думаю, до анарх недалеко. Но я думаю, смеяться в сатве, это смеяться над собой. Над величием других не надо смеяться. Это уже больше в Тамагуна напоминает. Лучше над своим величием смеяться. То есть простые примеры. Вот едешь, я, например, там... В машине еду, голову поднял, бам, носа попадался. Я говорю: "Вот видите, стоит вас гордиться. И начинаете моделировать, видите, гордый там или шнобель большой". То есть вы смеетесь над собой, понимаете? Это сразу расслабляет. И в этом нет ничего такого, ну, ну, разрушительного. Всегда надо искать что-то смешное. В любой ситуации мы можем найти что-то смешное. Как вы думаете, кто в аудитории здесь очень напряжен? Есть такие. Есть 1 2 Ну вы точно, вы напряженный, дорогой. Вы хотите с вами поработать? Мы с вами тогда работали, что вам еще надо? Вы вообще должны уже год были ходить и улыбаться. Внутренние переживания, внутренний юмор. я не... Ну, наверное, глубоко внутри, да? Человек ходит, у него такая морда клином. И такой недовольный-недовольный. И всегда бурчит. Но в глубине души у него столько юмора. Вы это имеете в виду? <смех> <смех> Но вы поняли, к чему я вижу. На самом деле, мы вчера изучали, то, что у нас внутри, то рано или поздно проявится снаружи. Если вы ходите пять лет мордоклином, и всем объясняете, что в глубине души я Олег Попов на самом деле, вы просто в юморе не разбираетесь, то это уже не так адекватно может восприняться. Если вы шутите, вы всегда... Я понимаю, о чем вас вы говорите. Есть люди... У них лицо такое не шевелится, знаете, Сатурсильный и так далее. Они посмотрят, что-то скажут, уйдут, и через 10 минут все 20 минут смеются. Да? Такие тонкие есть английский юмор, это это уже близко к сатве, понимаете? Не обязательно мимикой смешивать людей. а Можно сделать серьезное лицо и говорить что-то, и люди будут смеяться. Есть тоже такие психологические техники. Вы читаете лекцию, вы говорите какие-то вещи, люди проглатывают спокойно, да. Вы говорите дальше, проходит три минуты, и вдруг аудиторию трясет, понимаете. Само чувство полета должно быть. И внутри это должно проявляться. Потому что, опять же, наш семинар направлен, чтобы стать счастливым. Как стать счастливым? Самое первое правило. Сделай счастливым соседа. Согласны? Потому что элемент счастья, энергия счастья, он идет через нас. Видите? я занервничал кстати. Я в Иерусалиме снимал квартиру, приехал, и там женщина, и ну мы с ней договоримся об условиях, какие и вдруг заходит ее муж с ребенком. Ребенку 4 года, он на меня голоса поднимает. Аба! Ну, то есть это по-русски, это папа бросается ко мне. И говорит, а так долго тебя ждал. А муж такой, как назло, сапортивный, большой. И я поэтому сейчас задерничаю. У меня с тех пор какие-то не всегда адекватные реакции, да, когда дети вокруг бегают, что-то кричат. Это очень важное правило, находить всегда смешные вещи. В первую очередь, все, и во всех направлениях и просто быть более гибким, более подвижным. Есть, про, э, есть система Симарон, она разработана в Киеве, она очень действительна. Её, в, в принципе, она э, взята из восточных типичных техник. и Симарона она направлена на то, что вы делаете нелогичные, смешные вещи. В том году мы на тренинге пытались это делать, помните? Понравилось вам? Почувствовали, да, как пошло? Но сегодня мы не будем это делать, не переживать До сих пор. А помните, год назад, какой вы сидели, да? какая клином было, ну, лицо, извините. Ну, вам все говорили, вам давали обратную связь. Ну, вы там с той девушкой потанцевали, помню. То есть, да, это в инженарии, то есть не было девушки никакой. Вот. Вот это чувство я вам очень советую практиковать. Как избавиться от этого идиотского напряжения, да? У меня столько проблем, угу-гу-гу-гу-гу. Ходим как придурки, если честно, да? Вот так со стороны посмотреть идет придурок, погружен в свои проблемы. Может, конечно, у него где-то в глубине, в глубине души там куча юмора, да? Такая вонючая. Ну, на лицо посмотришь и такое, ну, как у меня была одна женщина в Чикаго на консультации. Такая очень разумная, серьезная. И она такая серьезная, ну, у него, у нее по карте идет кармическая задача напряжения. Я говорю, что всегда такая напряженная? Она говорит, да вы знаете, мне еще папа говорил, что я как, в моем лице как будто вся вся горе все, вся печаль еврейского народа. <св> Посмотришь иногда на чьи-то лица, так тоже как будто вся печаль русского народа у кого-то. Да? или В этом мире, этот мир и так страданий. Какой смысл уходить и унывать здесь? Сколько нам жить еще? Ну, кто-то говорит, сто лет. На иврите говорят, олывай, дай бог. Размечтались, как говорится. Хотя теория о том, что рядом кто-то может умереть через 5 минут, принимается легче. Какой мы погружаемся в эти проблемы, такая рожа у нас, да. Ну, мерзко смотрите если честно, да? Или человек говорит, да вы не знаете, Рами, у нас столько проблем. Ну и что проблемы? У кого в этом мире? Это мир одна сплошная проблема, ведок, говорится. И у нас есть два варианта. Либо нырнуть в эти проблемы, в этот вонючий мир... Что там, микрофон говорит, нет? Нет. И тут есть, у нас два пути на самом деле. Либо мы погружаемся в эти проблемы, вонючие причем, да? Там эти, в чем-то белье, там этот скотина сказал, это, это, этот, это, ты знаешь. Вот. Или самый лучшее, знаете, как испортить себе духовную жизнь? Дать вам формулу. Начните обсуждать политику там, президентов, еще чего-то. Вот знаете, это, этот Испортит за два дня вам на несколько воплощений. Понимаете? Самые лучшие, это придерживаться политики, я из своего опыта знаю, поверьте, это самый лучший принцип, не присоединение Кто-то говорит, говорит, ну ты иди ему прямо скажи, мне что, мне хорошо, Понимаете, общайтесь с теми, кто ресурсный, не ищите дерьма. И так этот мир, одна сплошная проблема, одна сплошная дерьма. Мы и так все в дерьме, если честно, да? Трупики поесть, пожалуйста, да? У нас у всех проблемы. Кому тут в аудитории хватает денег? Кто не хочет, чтобы ему еще дали? Ни у кого? Нет таких. Ладно, ладно, не защищайтесь. Но так или иначе, всегда не хватает, да? Человека подходишь, вы знаете, Рами, у меня денег не хватает. Я я помню интервью, которое на меня очень подействовало, это на мою духовную жизнь, в 92-м году. Самый богатый человек в мире, один из самых богатых. Он давал интервью, и на вопрос, что вам не хватает в этом мире, он что ответил? Ну да, как вы тоже, вот все правильно. <смех> Денег, поэтому в этом мире нам всегда чего-то не хватает. Но если говорить честно, нам все, что нам не хватает, это чего здесь? Счастье – это банальность, любви. Безусловной любви – это все, что нам не хватает. Но мы погружаемся в эти проблемы, нам надо заплатить, нам надо это. Мы как в эти собачьи бега погружаемся. Что в них погружаться? Действительно проблема. Проблема. Может быть, даже у нас кто-то из близких умрет. Ну, Веда говорится, мы как две травинки в бурной реке. Мы сочетаемся, да, сближаемся. На какое-то время, на несколько секунд, потом мы расходимся. И все. Максимум одну-две жизни мы с кем-то вместе. И какой смысл погружаться в эти привязанности? Какой смысл погружаться в эти проблемы этого мира? Денег. Кому их хватает, если честно? Да? Кому здесь хватает? Дом какой бы ни был, всегда хочется улучшить. да Машина. Все здесь хочется улучшить. Постоянно это лучше, постоянно что-то это эти проблемы, эти проблемы. И у нас у нас есть два выбора: либо нырнуть в эти проблемы. Честно скажем, это дерьмо, да? Ничего хорошего не будет. Только морда у нас будет, все клинее и клинее, да? Именно морда будет. Такой Бу грубый, и противный. Вот. Либо у нас другой друг другой выбор. Какой? Просто идти по жизни легко. Делать всех вокруг счастливым, отдавать любовь. Как я могу этого сделать счастливым, как это И постоянно искать что-то смешное во всем. И тогда, сколько бы нам ни оставалось времени, мы умрем красиво, да? Мы проживем эту жизнь и умрем красиво. Я видел людей, которые духовно продвинутые. Они до последних дней, они лежали в больнице. У них была тяжелая болезнь, им оставалось несколько дней. им и им становилось легче, они ходили успокаивали всех окружающих. И врачей смешили. Представляете, аудитория, человеку три дня осталось. У него тяжелые страдания. Ему врачи говорят, мы не знаем, дотянешь ли ты еще до следующего воскресенья. У тебя уже все, у нас нет лекарств и так далее. Он встает, помогает другим, устраивает концерт дома. И все смеются. И когда он умирает, он повторяет цветы имена и уходит в небо. Как вам такой вариант? Вы напряглись. Ну ладно. Не нравится? Так может вы улыбнетесь? Я могу вас попросить всех улыбнуться, кто здесь? Прабу, и вы улыбнитесь, вот, ну вы лысый которые ну Прабу, пожалуйста. Ну извините, то есть ну, волос на котором мало. Не переживайте, у меня тоже уже немного осталось. Да, вы можете улыбнуться здесь, а ну все, пожалуйста. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Вы что не улыбаете, дорогая? Эээ, ну улыбнитесь нормально. Ну вот нормально. Все улыбаются. Все улыбаются. Посмотрите на соседа, проверьте. Вы там сзади, что вы спрятались, девушка? Давайте так, кто сейчас не улыбается, валите отсюда. Договорились? Ли, да надо хлопать. Просто давайте, кто не улыбается, поднимите руку, пожалуйста. Давайте с любовью валите отсюда. Нам таких не нужно сегодня. Нет? Ты не улыбаешься. Какой сын с вами несет? Сын тоже скажете. Меня аж вот прошиб. Вы так пошутите, а мне потом объясняй жене. Но не кричал «папа». Это была дочь. Ну вы так помягче, а то у меня жена в аудитории, вам знаете, вам шуточки, а мне потом два дня объясняют. Ну хорошо, дорогие, все улыбаются. Послушайте, вы что не улыбаетесь? Вы можете улыбнуться так пошире? Вот смотрите, мы сами сейчас создали, как у вас настроение? Хорошее. Есть люди, у которых мерзкое настроение? Есть, но и они не тут, да? Так или иначе, смотрите, заметьте, как мы создали этот элемент, да? Как бы ни было, у кого до лекции были какие-то проблемы? Поднимите руку, пожалуйста. Да ладно, не скромничать вы что, все беспроблемные такие? Что здесь такого? Мы сами себе создали этот элемент праздника, почему его не создать? Почему его не создать в любую минуту? И от кого это зависит? Вы приходите в любую аудиторию, там сидят все лица, какие у них. Клином, да? проблему это сказал, это скотина. У нас есть два варианта. Либо стать таким же, да? на такой же животной энергии, даже это ниже животное, и то так не ходит. Вот. Либо принести какой-то элемент радости, не так ли? Нет? Я вот э, я не, не очень понимаю, почему, но в России продавцы, когда вы что-то покупаете, они на вас кричат. А? Не все, конечно, я знаю, но просто но опять же от кого от, э, это зависит от нас да или я читал как-то я рассказывал вам вот это очень типичный пример я шел несколько такой усталый напряженный в казахстане у меня была большая общественная лекция там было ну не знаю 500 500 мест ну там был ну, больше 500 человек скажем так кто бегаят кричат папа все Так я горжусь. Так вы из меня гордого человека сделаете? Ладно, дети, тише. Ладно, я что-то по ваши шутки потеть начинаю. Так я иду. Скучают детки. Вот, и я поднимаюсь, захожу э, в туалет, и там женщина моет что-то, и такая злая, вот она меня смотрит, что там пришел, я ну так, я это, вот, она так на меня зло смотрит и, и ну, вытирает, и что-то такая ну, энергия у нее не чистая, сатвы явно, вот, я подошел к крану там, ну, по-моему, выхожу, она говорит, куда пошел? А когда я заходил, она говорит, что тебе здесь надо? Я вышел, посмотрел. Там «Мэ» написано. А слева же Я думаю, может, у них в Казахстане все по-другому. Думаю, кто знает там Вот, но ну я там смотрю, там есть специальные такие сооружения, только для мужчин, я думаю. Женщинам было бы это неудобно, думаю. Ну, я выхожу, она говорит, а ты куда пошел? Я говорю, ну, я как бы это, как говорится, сделал дело, гуляй смело. Это она говорит, что... Вернись и смой, иди. Я говорю, вы знаете, вот там, где смывают, меня там не было. Я только руки помыл, говорю, умылся и выхожу. Она все равно, иди смой. Ну, я думаю, кто знает, может, у них такие тут правила, кто эти, знаете, загадочные казахстанцы. Вот, я пошел, смыл потом. Ну, думаю, выхожу, такое настроение, ну, думаю. Смотрю, ухожу, и она, ну так, я, я что-то что и пару шуток, я не помню, не будем говорить, как, ну я так что-то пошутил, смотрю, и говорю, у вас такие порядки, вы молодцы, посмеялись, выхожу, и думаю, такая радость, на душе я думаю, хорошо, что не заставили мыть, как нормально. Я ей так пошутил, и выхожу, так она у нее настроение изменился она вышла, мне рукой машет, откуда ты такой хлопец, вот, настрой, смотрю, уже с песней моет дальше, значит. То есть, к чему я вам это рассказал, это типичный пример, для меня это была реализация такая, да? Когда мы можем, мы в любой ситуации можем сделать праздник, не так ли? Из любой ситуации мы можем выкрутиться как-то. Поэтому мы всегда должны искать, а как я могу сделать смешное, как я могу принести людям счастье. Вот сами подумайте, вы приходите, да, я я смоделирую свою ситуацию. Может она на меня кричит, ну, кто ее знает, ну, кричит и кричит, но... С другой стороны, женщина получает, я не знаю, сколько в Казахстане, да, ну, 100 долларов, да, или сколько там получает. Дай бог еще, да? вот Бедная женщина, она всю жизнь поработала, без То есть Ее наоборот, мы ей должны любовь дать, да? Ей и так тяжело. Да? То есть, ведь и так можно ум настроить. Мы наоборот, ей должны элемент радости дать. Но я на лекцию опаздывал, я не стал с ней там концерт устраивать. Вот. Но по большому счету, если мы идем так по жизни, мы думаем, ведь эти люди страдаются Вы выйдете здесь на улицу, пройдите до пляжа. Да? Ходят все брюхастые эти, в шортах несчастные люди. Все их счастье, что они работали весь год как ослы, приехали полежать под солнцем, сгореть и ехать назад. Да? Все счастье из жизни. Или пивка там, или на ночь пивка еще, дай бог. На ночь песни по горландии. Это несчастные люди. Мы им сострадать должны. А если мы еще будем под них подстраиваться, то что с того что вообще с нами будет? Это говорит о нашей деградации. Поэтому вот этот элемент радости создавайте его. Где бы вы ни были, вы всегда его можете создать. Согласны с этим? Вы что опять напряглись? Вы у меня вчера на консультации были, я вам что сказал? Расслабляться, сидите зажатое тут. Что, проблем много? Я болею. Вы как... Это... Как воробей. Я, я вообще-то орел, только я болею часто. Да, так вы и будьте орлом, понимаете? Я болею тоже, это значит Так вам завтра сделаешь комплимент, хорошо выглядите, вы будете, да нет, я голову помываю. Там, <свят> Болею, а кто не болеет? Мы все в этом мире болеем. Я же вам описывал, четыре уровня здоровья, тут ни одного не было здорового, на, ну чтобы на всех уровнях были. Тут сидят общество больных людей, смотрите, сидят и ржут, и улыбаются, ничего. Чего вы там болеете, кашляете? Вы придите в какую-нибудь больницу, где тяжелые заболевания. Людям скажите, вы знаете, я что-то с утра кашлю. И у меня из-за этого морда клином. И жизнь не мила. В какой-нибудь раковый корпус зайдите. Поделитесь своими бедами. Или в дом престарелых. Скажите, жизнь что-то... Спинка уже не та, понимаете. Это... Вам бабушки такое выскажут, понимаете. Как это в, Чик... в Клинвенде у меня организатор, он говорит... Там одна, ему ну, звонят пожилые женщины говорят, вот вы знаете, Араме нас от такой болезни может вылечить? А, я, говорит, а он говорит, нас может вылечить? Он говорит, но ну, я же не знаю, что у вас. Он говорит, сейчас я вам расскажу. И что у меня. И там несколько часов бедного выслушивать. знаете У вас же не так? Ну, вот вы улыбаетесь. Так? Пожалуйста, улыбайтесь. Я вам сказал, что он сделать с Меркурием. Первое, надо и улыбаться. Вот такой праздник ходить они так, что кашляю, и все, и жизнь не мила. У меня еще кое-что есть, но перед этим какие у вас вопросы? Только такое правило. Те, кто будут задавать вопросы, они должны с улыбкой их задавать. Хорошо? Вы не улыбаетесь. Следующий. А? Уже ну, поздно, дорогая. Поезд ушел. Все надо делать вовремя. Учитесь. То есть улыбку мы всегда можем смоделировать сами. Вот эту гибкость. Почему? Вам сказали, задавайте вопрос с улыбкой. Не стесняйтесь быть немножко, импро, ну, импровизаться. Да, давайте, Раби. ведь уже все засмеются, уже всем весело. И вам на душе легче становится, понимаете? Нет? А вы в Муроме не Это больше на траурное шествие похоже. Да, дорогой. Но это намного сильнее. Да. В принципе, обычно, да, если камень на голову падает, то люди от оставшуюся жизнь ходят и шутят обычно. Кто про себя, кто вслух, там, в зависимости от уровня камня и от высоты. Но по большому счету можно шутя что-то сказать. Но когда вы это озвучиваете, голос имеет очень сильную энергетику. Это очень усиливается. Понимаете? Вы не улыбаетесь, вы тоже, боже, вы как... Что, да, боже да дорогая такая что чувство юмора в какой-то степени это да в карте но это смотрится по положению меркурия венеры обычно в основном это врождно но каждый человек может выработать каждый интеллигентный человек если у вас интеллект высокий если вы работаете над интеллектом вы можете шутить я не видел ни одного интеллектуала который не начал работать над собой и захотел учиться шутить и у него бы это не получалось если, э, если у вас есть определенная доля э, интеллекта то юмор вам приходит поэтому все равно нужно хороший юмор он обычно относится к людям довольно интеллектуальным вот английский изначальный юмор подразумевался это аристократически они очень тонко могли попасть шутить и вы не сразу понимали то есть они совершенно спокойно не улыбаясь и так далее но улыбаться мы всегда можем И я немножко вам не досказал вот эту технику, введите ее, вы увидите, вы избавитесь за неделю от мощнейших комплексов. Если вы идете на какое-то собеседование, вы идете на какое-то тяжелое, даже не тяжелое, серьезное мероприятие, у вас что-то, например, вам звонят э, ваши кредиторы и говорят, у вас долг... Он ничего не кричит? А то я уже нервничаю. Иди с Богом, сынок. а Вам звонят с утра, что там у вас долг минус, там, не знаю, миллион. То есть, на первый взгляд, это глупо, но в этом огромный смысл. в Это вся мудрость ведической психологии. И вот эта техника, например, то, что мы делали в прошлом году. Встаньте и начните делать что-то нереальное. Такие, рожи, сия, понимаете? Возьмите в туалет, пойдите на одной руке, одной ноге. При этом хрюкайте. Вы не представляете? А? Женское или мужское, но вы вначале определитесь, кто вы, мужчина, женщина, и там это... Тогда будет легче. Но вот эта идея, что вы делаете что-то перед зеркалом, 10 минут непроизвольно, понимаете. У меня кто-то спросил, можно ли ходить в туалет не с головой. Я говорю, ну нет, до туалета да, там-то лучше... А то потом ко мне будут претензии предъявляться. Вот этот элемент гибкости, вот этот элемент легкости, он вводится. Очень просто. Как мы в том году на тренинге, если у нас хватит времени, но сегодня мы немножко ограничены. В тот раз мы работали в том году по 6 часов, и там мы могли техники кое-какие отрабатывать. Но сегодня, ну ладно, мы же поработаем. Но вот это вы видите Да, девушка. Вы чуть громче, дорогая. кто бесится какой там я не расслышу первое предложение вы извините сейчас рядом мужчины вы можете прокричать этот воп... только с юмором пожалуйста это тоже зависит от уровня сознания есть люди которые шутят и все вокруг бесятся они еще шутят и им все веселее весее Поэтому вы должны выбрать. Но в тамагуне, дело в том, что юмор, если вы в сатве, вы можете направлять. Обычно людям в тяжелой тамагуне, вообще людей в тяжелой тамагуне, их лучше, знаете, не трогай, и запах будет приятней. Поэтому обычно у людей с таким тяжелой тамагуной, их считается так, им надо любовь послать, ты от них подальше потому что тяжелая тамана люди в тяжелй тамагуне они очень завистливы гневливы и они они обычно могут смеяться в лучшем случае над ошибками других вы можете единственное как их вывести вот я шва я это сделал но если у человека много зависти они, даже не они, им будет не нравиться, если вы ну веселитесь нас да сейчас девушка это сме это юмор гуни невежества нахрюкались повод по, по ведроводке, да и ходите шу это шутите а потом утром просыпаетесь голова в унитазе что может быть приятней Интоксикация – это гуна невежество любая э, взаимодействие с интоксикациями это элемент гуны невежества немножко в вине и в хорошем есть страсть но в основном все виды интоксикации курево дыхательные техники там, современной молодежи вот, это все гуна невежество типичное Нас учили Поэтому у вас, кстати, видно вот этот элемент, у вас очень э, анализа, у вас лично сильный. Вы всегда что-то анализируете, так много говорите. там Это не оправдание? <свят> вы знаете, это не к вам относится. но ну, представьте ситуацию. Ты что дура такая? Ну меня учили так, понимаете, вот так, такое образование. Это не к вам, я в принципе. Следили сейчас, что вы не на правильном пути. Что вы это? Ну надо меняться и все. Меня учили, это не оправдание. Вы можете осознать что-то, но это не оправдание. Я не могу сейчас говорить о серьезных ситуациях. Давайте завтра у нас будет более философское занятие. Например. Вы знаете, это смех гуни страсти с невежеством. То есть все, что в невежестве и страсти, в материальном мире есть закон маятника. Маятник оттягивается в одну сторону, да то есть вы в глубочайшей депрессии. Потом маятник качается в другую сторону, у человека дикая истерика от смеха. Но дело в том, что истеричный смех опасен, потому что он истощает человека. И через какое-то время у вас маятник, следовательно, обратно качается. Вы должны, естественно, быть в этом состоянии, не так, что как дура. а Один день в истерике на мужа просто как истеричная дура орете что-то. другая истеричный смех, понимаете? Это не к вам, я в принципе. Потому что истеричный смех, имеете в виду, это значит маятник сейчас на пике. Следовательно... Еще немножко он отпустится, и он пройдет в полную противоположность. А мы со вчерашнего дня говорим, крайности – это то, чего мы должны избегать. Мы должны быть естественное состояние понимаете? Иногда в ситуации вы стоите и смеетесь, понимаете? Это очень хорошо. Вот, например, кто бы с вами не был, кто не попадает в ваше поле, посылать ему любовь. Нет, не его посылать, ему любовь посылать. И что-то как-то веселить, какой-то комплимент, понимаете? Просто даже... Какой-то юмор ему давать. Представляете, люди работают, те же продавцы, там они на минимуме. У них работа по 12-16 часов. А вы им что-то говорите веселое, понимаете? Просто подошли, улыбаетесь, они вам вот... Вы им нормально, понимаете? Вот это приучитесь ежедневно быть, потому что истеричный смех, он опасен. И слава Богу. Нет, если смешинка попала, иногда бывает, хочешь смеяться, не надо сдерживаться. Дело в том, что иногда бывает хорошее настроение, мы смеемся, и надо сдержать, я уже смеюсь 10 минут, нельзя так долго быть счастливым, надо себя взять в руки и опять сделать морду клином, как все, как нас учили. В этом проблема, но если вы, вы должны понять, вот то, что я пытаюсь объяснить, есть истеричный смех, это одно, а есть смех, у вас просто идет смех, и весело, вы идете, это чувство полета, не надо его сдерживать. Надо сдерживать чувство депрессии, понимаете? Чувствуете, я уже два часа как дура с клином Надо что-то переклиниться нормально. Это работает. Человек с какой конституцией более часто сильно бывает напряженный? Вата, пита, капха. Вата, конечно. Вата дает напряжение конституции. Капхи, они обычно более расслабленные. О -о -о, пирожок у тебя есть? О -о -о -о". Как возможно снимать напряжение, если другие преданные злятся на тебя? Представляете, сколько состраданий у человека. Прягаются и злятся на тебя. Человек думает, как, как же им бедным. Надо посмотреть. Если вы ходите, делаете невзначай или специально гадости, они злятся. То, конечно, лучше прекратить. Но в этом мире на нас всегда кто-то злится. Иисус Христос, Он людей лечил, спасал, так его и распяли еще. Те же практические люди. Понимаете? Минимум 10-20% у самого лучшего менеджера будут враги который его не понимают Всегда есть люди, которые нас не понимают. Тут некоторые сидят в аудиторию и, можно сказать, на меня тошнит, да? Хотя мы сидим, смеемся. Всегда мы, мы не будем, не надо впадать в другую крайность, всем нравится. Мы живем, мы есть такие, какие мы есть. Мы дарим всех любовь. Кто-то на нас смотрит, ну, может, это его проблема. Вот что вы смотрите на меня так? Это? Ну, в конце концов, это его проблема. Не надо так, ну, в это вдаваться. Понимаете? Они ходят, на нас кто-то злится. Надо послать им любовь. Это не их посылать, запомните, а то меня на одном семинаре неправильно поняли, и у меня потом были проблемы. Просто послать любовь, служить. Если человек не воспринимает, ну, какое нам дело, ну, злиться, ну, что делать, понимаете, ну, что что мы можем сделать, извиниться, идти дальше по жизни. Понимаете, о чем речь? Можно ли это снять при помощи правильной диеты? Или лучше упражнения... А, то есть... Это продолжи сейчас... Или лучшее упражнение йоги. Но у меня первая укнулась правильная диета, наверное. Хороший тортик там. Это. И настроение улучшается очень так весело. Все на сидят, смотрят и злятся. А вы -то торт едите и смеетесь. А потом доели и вниз головой. Упражнение йоги. И всем говорите, расслабьтесь, ребята. Что может быть лучше? Вы что трясете, как это? Ну, что вы хотите? Это тоже крайность, когда сильное желание, человека трясет, вот хочется, ответьте мне, ответьте. Контролировать надо желание, понимаете? Чего? что все смеялись. Ну ладно, принимается, выкрутить. Вот заметьте, как выкрутилось правильно, да? Нет, серьезно, это я сейчас давлю, как она выкрутилась. Я сделал, чтобы все смеялись, да? Хотя она сидела как, ну не будем говорить, как некоторые там, как всякие там, бывают разные. То есть, я так понял, ваша соседка спрашивала как избавить хороший ли истеричный смех а вы заете вопрос а как если кто-то рядом смеется истерично <решит> ну во первых надо распознать это смех деструктивный или ну вот истеричный в страсе или в невежестве или это действительно человек смеется вот видите чихнул правильно что это истеричный то лучше вывести немножко человека Потому что, заметьте, если я подойду... Ну, тут анимация... <ррис> <ррис> <ррис> <ррис> вот. заметьте, Он смеялся, да? Но что бы произошло через 30 секунд? Я бы уже точно не смеялся. <ррис> Согласны? <ррис> <ррис> То есть, э, такой смех надо прекращать, потому что... Э, Психологи говорят, что смех от, ну, без причины, да? А, смех а, после, например, шикотки, вот он, он приводит к истеричному смеху. То есть вот это э, -э, -э. если человек, ну, делает его, не может это прекратить, у него начнутся разрушительные сильные процессы через несколько там меньше, чем через минуту. Поэтому если у человека просто истеричный смех такой еще, еще. какие творческие решения, да? Ведро воды вылить, пощечину дать. но ну, смотрите, только мужу не надо, а то вдруг он в ответ с юмором вам также же даст. Окей, okay. какой-то еще один вопрос такой, очень животрепещущийся, очень нужный. Вы не улыбаетесь. А что вы говорите? Ну, хотели спросить, И хотите, а что вы это? Я не знаю, я вам не разрешил говорить. Вы улыбаетесь при этом? А почему вы не выкручиваетесь? Да, а кому это надо? Кому интересно же ее объяснение? Никому. В точку. Спасибо. Я тоже сейчас заплачу. Давайте, дорогой. Контролеры, я не понял ли кто? А кто три человека, кто они? А. Нагуну страсти меня пытаетесь поднять. Хотя было так интересно, да? Чего вы напрягаетесь, дорогой? Расслабьтесь, даже сейчас. Так они вышли или нет? Так что было? Ну и правильно, и что? Ну вы с юмором это делали, расслаблен Вот в этом и проблема. Вы зря смеетесь. Заметьте, восточное единоборство. Мы, кстати, все знаем про шоу шаулинь, мы все знаем про различные восточные такие техники. Но есть индийский бокс, изначально ведический. До сих пор есть мастера в Индии, которые сидят, медитируют, и они потом бьют кулаком, они пробивают вот такую ну, бетонную. Это, это факт. И они пробивают бетонную плиту рукой. Да? Вот. И те же восточные монахи, вот которые сейчас шаулини вот эти все, их учат гибкости и улыбки. Если два мастера смеются, если два мастера, извините, дерутся, у них в глазах любовь, и они очень расслаблены. Они могут шутить между делом, очень раскованно. Есть, например, притча, Встретились два великих учителя, и ученики сели вокруг, сейчас будет, как мы говорим, махач сильный, да, они все сели в напряжении, и они ходили друг напротив друга какое-то время, там, с палками, если не ошибаюсь, ну, я не помню эту притчу до конца, и они ходили друг напротив друга, и вдруг один, он такой, бросает палку и уходит, он так зло, все такие, что такое, говорит, они даже не обменялись ударами, говорит, этот проиграл, как он проиграл, он рассердился понимаете Сразу он попал Следовательно вы на низших уже энергиях Уже дело техники вас добить будет Потому что вы уже не интуитивно Вы не можете действовать в потоке понимаете Следовательно Если вы вышли, сделали массаж лица Это тоже правильно может быть Воспитание молодежи это включает иногда Иногда может не только лица сделать там Какой-то там Массаж тогда не... Но в принципе то что Силовое решение проблемы Оно допустимо Но при этом вы должны быть расслаблены и весело. Вы можете верить, можете нет, ваши удары будут сильнее и точнее. Как только... Вы, главное, не опуститесь на в невежество и в страсть такую гуну. Даже в сатве гуни мы должны иногда находиться защищать. Вы мужчина, вы едете, рядом с вами жена, дети. Трое молодых там некультурных людей что-то делают, говорят. Иногда, но в принципе я не думаю, что всегда это такой российский подход лица. Вот. Но почему вы напрягаетесь в ответ, в этом проблема. Это уже первое, почему вы напряглись. Ребята, заглохните, ну что там, я не знаю, я не буду сейчас какие-нибудь шутки отпускать, но в этом отношении можно. Если нет, нет, ну хотите, я вам по морде дам с любовью, нет, как, давайте решим. То есть, то есть уже, а вы сейчас вышли, вы, вы аж в эту ситуацию погрузились, у вас прошло напряжение, мы ехали, они сексуальные проблемы, обсуждали, гады такие, а я вот уже пять лет не обсуждаю, понимаете. Ахахаха. То есть уже идет напряжение, уже идет проблема. То есть вы уже зомби, вы уже на низших уровнях. Пойдемте, ребята, выйдем, я вам сейчас массаж гид. Я орел, понимаете. Ну, Думайте, что вы им божественную любовь распространили. Ладно еще, если куда-то мазали, а то что массаж лица делает. Я ответил на ваш вопрос? Ну вы можете встать и расслабиться. Идите сюда, дорогая. Наивный юноша, так да, говорит, расслабься. Снимите, не, массаж не надо, мне лица делать не надо. Не настраивайте человека. Снимите свою сумочку. Меня трогать нельзя, я вам сразу говорю. А то вы такой напряженный, кто от вас знает. Вот смотрите, у вас одна минута. Вы должны так станцевать, причем минуту не останавливаясь чтобы рассмешить их всех, чтобы они ушли все в хорошем настроении. Давайте. Начинайте. Штаны не снимайте. Всё, время пошло. Оп, минута. Не ещё и Больше тема. Где гибче, где гибче? Гибче, гибче, гибче. Не, она все. Еще 20 секунд. 20 секунд. Спасибо, дорогие. Я думаю, теперь вам будет легче воспринимать обсуждение сексуальных проблем, молодежь. Но вы все равно напряжены, дорогой. Чувствуете? Попрыгать нормально. Надо, рас... Надо расслабляться больше. Вам вот это упражнение, но старайтесь. Вопрос, вопрос, ответ сейчас будет. Вопрос. Очень важно, смотрите, вот когда вы будете дома танцевать так, можете перед родственниками. С фестиваля приехали, скажете. Очень фестивальное настроение будет. В вашей семье долго будут все смеяться, я вам искренне говорю. Но вот здесь видите, какая ошибка, человек он напряжен, вот так прыгал, да? То есть, очень важно, чтобы все было подвижно, все суставы. Здесь у вас все равно много блоков. Но уже почувствовали, как энергия пошла? Тогда или нет? Чу? Можете как-то с юмором? Крикните, пожалуйста, как можно громче. Да! да! Что-нибудь так, более творчески Ну хорошо, дорогие. У кого тут вопрос был? Это, кстати, очень хороший вопрос. Мне в детстве говорили, не смейся много. Я повторяю. Мне в детстве говорили, что... Штурман прибор 500. Что 500, а что прибор? Или как это? Бум-бум. Не стучите, я сейчас открою. Считайте, что я отвечаю. Вопрос заключался. Мне в детстве говорили, Если не смейся много, будешь, а то будешь много плакать. Это очень, кстати, философский вопрос. У нас большинство всех психологических комплексов идут из детства. И вот это один из детских комплексов. Нам в детстве забили. Ты должен ходить, да, все эти комсомольцы, пионеры, все ходить мирно делу партии, будь предан, вот с этим идиотским выражением лица, иди там, сражайся за кем-то. То есть нас сбивали, но мы должны выходить от этого. Вы вы сейчас согласны, что это утверждение неверно но А кто вам мешает изменить? Кому-то вдолбили в голову, что надо что-то там анализировать, мыслить, кому-то не смеяться, ну и что? Кому-то вдолбили... Теорию, что мы произошли от обезьяны, что нету Бога и так далее. Ну, так надо выходить. Мы знаем высшую философию, мы знаем, как к ней прийти. Так надо идти. Ладно, нету времени. А, господа, вы, вы уже как-то истерично понимаете, я уже нервничаю. это А я не разрешил вам говорить. Ну, ладно, ну, понятно, ладно. Хорошо, дорогие. Спасибо, что вы пришли, что вы терпели полтора часа здесь или два, сколько мы могли. Постарайтесь это пронести до завтрашнего дня, хорошо? Как минимум до завтрашнего дня. Договорились? Представляете, сколько здесь? 300-400 человек сидят. Если вы начнете улыбаться, ходить, как будет прекрасно. Тут и так все улыбаются, но это, я думаю, вам поможет. Я думаю, при всех тех шутках, при всем том юморе, который мы отпускали сегодня, вы поняли глубокие философские вопросы. Да? Философские, так аналитические. Осталось просто ходить и улыбаться. Спасибо, до свидания.